Глава 5. В 4 часа утра движение на дорогах почти совсем замирало, и свет фар редких встречных машин тихонько шевелил тонкие волоски на ушах Векса. Это был очень приятный звук, совершенно отличный от рёва двигателей и тоненького, спасибо Доплеру, воя покрышек по асфальту. Примечание: Эффект Доплера изменение длины волны или частоты, наблюдаемое при движении источника волн относительно их приёмника. Характерен для любых волн: свет, звук и так далее. Конец примечания. Продолжая вести машину одной рукой, он съел одну из плиток Хёршис. Шолковистый вкус тающего во рту шоколада напомнил ему мелодии Анжелы Бадаламенти. А музыка в свою очередь вызвала в памяти восковые лепестки пурпурного ароника, имеющие форму сердца. Возникший перед глазами образ тропического растения неожиданно заставил Векса ощутить на языке Прохладный вкус хрустящих корнишонов, который на несколько секунд полностью перебил съеденный шоколад. Прислушиваясь к негромкому бормотанию надвигающегося света и наслаждаясь свободными ассоциациями, которые возбуждали в нём память о недавнем чувственном опыте, Векс ощутил себя совершенно счастливым. Он на самом деле воспринимал жизнь гораздо сильнее и глубже, чем все остальные. Он единственный в своём роде. Его разум свободен от глупости и фальшивых эмоций. Он способен понимать многое из того, что недоступно другим. Он воспринимает истинную природу вещей такой, какова она есть. Представляет себе, в чём состоит смысл бытия. и видит истину, сокрытую большой ложью. Благодаря этим своим качествам, вех свободен, а свобода в свою очередь дарит ему счастье. Истинная природа мира это ощущение. Мы все блуждаем в океане сенсорных раздражителей, со всех сторон нас окружают движение, цвет, текстура, форма, тепло, холод, естественные симфонии звуков, бесчисленные оттенки разнообразнейших запахов и вкусовых ощущений, перечислить которые не в силах ни один человек. всё живое когда-нибудь умирает, и только ощущение вечны. Исчезают под песком великие города, ржавчина гложет металл, ветер точит скалу. За миллиарды лет изменяют свои очертания континенты, пропадают бесследно целые горные системы и пересыхают океаны. Сама планета может испариться, когда солнце взорвется в ослепительной вспышке. но даже в пустоте открытого космоса даже в безвоздушных пространствах между planetnymi системами являющихся непреодолимым препятствием для звука будут всегда существовать свет и тьма холод движение и форма постоянные декорации жуткой панорамы вечности Единственный смысл существования заключается в том, чтобы открыть себя для ощущений и чувств, беспрепятственно утоляя любой сенсорный голод, который только появится. Крайбенст Векс лучше других знал, что таких категорий, как хорошее или плохое ощущение, не существует. ощущение либо есть, либо его нет и от того любой чувственный опыт следует рассматривать как дар хорошее и плохое это всего лишь человеческие оценки того или иного нейтрального раздражителя и потому все накопленные людьми ценности как позитивные, так и негативные столь же недолговечны и столь же бессмысленны, как и сами человеческие существа. Сам Векс давно научился наслаждаться терпкой горечью полыни точно так же, как и сладостью спелого плода. И если он иногда жуёт аспирин, то вовсе не для того, чтобы избавиться от головной боли, а чтобы оживить в памяти несравненный вкус лекарственного препарата. Он не боится порезаться, потому что боль доставляет ему радость, и он приветствует её, ибо для него она просто иная форма наслаждения. Даже вкус собственной крови всегда интриговал Векс. Нет, мистер Векс доподлинно не знает, существует ли в природе такая особая нематериальная субстанция, как бессмертная душа. Однако он непоколебимо уверен в одном: если душа существует, то мы не рождаемся с ней подобно тому, как являемся на свет сушами или глазами. По его просвещенному мнению, душа, если она есть, вырастает в наших телах точно так же, как понемногу растут коралловые рифы, складываясь из миллионов и миллиардов известковых скелетиков морских полипов. Мы сами выращиваем в себе риф души, но его... основой служат не трупы микроскопических животных, а все те ощущения, которые мы испытываем в течение всей жизни.